Глава 6. У Вольфа не нашлось времени ответить, потому что одна из орлиц открыла дверь клетки и использовала свою ногу столь же эффективно, как руку, могучая голова и твердый клюв втолкнули его в клетку. Дверь со скрежетом закрылась за ним. «Так вот ты и здесь», — сказал Кикаха. «Вопрос такой, что нам теперь делать? Наше пребывание здесь может оказаться коротким и неприятным». Вольф посмотрел сквозь прутья, увидел высеченный из камня трон, а на нем женщину. Скорее, полуженщину. ибо у нее были крылья вместо рук, и нижняя часть тела, как у птицы. Ноги, однако, были по пропорциям намного толще, чем у земного орла нормальных размеров. Вольф подумал, что им приходилось поддерживать большой вес, и он понял, что здесь было еще одно из чудовищ, произведенных лабораторией Господа. Она, должно быть, была та подарга, о которой рассказывал Ипсивас. Вы считали, она была такой же женщиной, каких выпадала честь видеть немногим мужчинам, Кожа у нее была белой, как молочный опал, груди превосходными, шея — колонной красоты. Длинные черные и прямые волосы не спадали по обеим сторонам лица, бывшего даже более прекрасным, чем у Хрисенды. Признание, которое он считал невозможным, было вырвать у него. Однако в этой красоте было нечто ужасающее — безумие. Глаза были, как у попавшего в клетку сокола, задразненного до невыносимого состояния. Вольф оторвал глаза от нее и оглядел пещеру. «Где Хрисенда?» – прошептал он. «Кто?» – прошепел в ответ Кикаха. Несколькими быстрыми фразами Вольф описал ее и то, что с ней случилось. Кикаха покачал головой. «Я ее никогда не видел. Но Гворлы... Их было две банды. Другая, видимо, держит Хрисенду и Рог. Не беспокойся о них. Если мы не отбрешемся и не выберемся отсюда, нам конец очень отвратительный». Вольф спросил о старике. Кикаха ответил, что он некогда был любовником Подарги. Он был аборигеном, одним из тех, кто был перенесен в эту вселенную вскоре после того, как Господь сработал ее. Гарпия теперь держала его для выполнения черной работы, требовавшей человеческих рук. Старик явился по приказу Подарги спасти Вольфа от существ с мордами летучих мышей. Несомненно потому, что та давным-давно прослышала от своих пташек о присутствии Вольфа и в ее владениях. Подарга беспокойно заерзала на своем троне и развернула крылья. Они сошлись перед ней со звуком, похожим на раскалываемое молнией небо. «Эй, вы, двое там!» — крикнула она. «Кончайте шептаться!» «Кикаха, что ты еще можешь сказать в свою пользу, прежде чем я спущу своих пташек?» «Я могу только повторить с риском оказаться утолмительным то, что сказал раньше», — громко ответил Кикаха. «Я такой же враг Господа, как и ты, и он меня ненавидит. Он убил бы меня. Он знает, что я украл его рог». что я опасен для него, его очи рыщут на четырех уровнях мира и летают вверх и вниз по горам, пытаясь найти меня. Где этот рог, который, по твоим словам, ты украл у Господа? Почему его сейчас нет при тебе? Я думаю, что ты лжешь, чтобы спасти свою некчемную душу. Я же рассказывал тебе, что открыл врата в соседний мир и бросил его человеку, появившемуся во вратах. Он сейчас стоит перед тобой». Подарга повернула голову, как поворачивает ее орлица, и прожла взглядом Вольфа. Я не вижу никакого рога. Я вижу только какое-то жесткое желистое мясо за черной бородой. Он говорит, что рог похитили у него другая банда гворлов, ответил Кикаха. Он гнался за ними, чтобы вернуть рог, когда псевдолетучие мыши захватили его в плен, а ты столь великодушно спасла его. Освободи нас, милостивая и прекрасная подарга, и мы вернем рог. С его помощью мы окажемся способны сразиться с Господом. Его можно побить. Может, он и могучий, но он не всемогущ. Будь он таким... Он нашел Бурок и нас давным-давно». Подарга встала, почистила крылья и, сойдя с трона, подошла к клетке. Она не подпрыгивала при ходьбе, как птица, а шла на негнущихся ногах. «Желала бы я, чтобы могла тебе поверить», — произнесла она более тихо, но столь же напряженным голосом. «Если бы только я могла. Я ждала года, века и тысячу лет. Ах, как долго, что у меня сердце болит при мысли об этом времени». «Если бы я подумала, что оружие для ответного удара по нему попало наконец в мои руки». Она пронзила их взглядом, держа перед собой крылья, и сказала. «Видите, я сказала мои руки, но у меня нет ни рук, ни тела, бывшего когда-то моим. Этот...» Она разразилась бешеной бранью, заставившей Вольфа поежиться. Похолодеть его заставили не слова, а ярость, граничащая с божественной или бессмысленной. «Если Господа можно свергнуть, а я считаю, что можно...» «Тебе будет возвращено твое человеческое тело», — сказал Кикаха, когда она кончила. Она тяжело дышала в тисках гнева и уставилась на них с жаждой убийства и во взоре. Вольф почувствовал, что все потеряно, но ее следующие слова показали, что страсть относится не к ним. «Прежний Господь давно пропал», — так гласит слух. «Я послала одну из своих птиц разузнать, но она вернулась со странной новостью. Она сказала, что там новый Господь, но она не знала, был ли это тот же Господь в новом теле». Я послала ее обратно к Господу. Тот отказал мне в просьбе снова дать мне мое истинное тело, так что не имеет значения тот или другой. Он точно такой же злой и ненавистный, как и прежний, если он и в самом деле не прежний. Но я должна знать. Во-первых, кто бы сейчас ни был Господь, он должен умереть. Потом я выясню, он ли это в новом теле или нет. Если же прежний Господь покинул эту вселенную, я выслежу его через все миры и найду его». «Ты не сможешь этого сделать без рога», — заметил Кикаха. «Он, и только он открывает ворота без контурустройства в другом мире». «Что мне терять?» — сказала подарга. «Если ты лжешь и предашь меня, я в конце концов доберусь до тебя. А охота может быть оказаться забавной. Если же ты говоришь правду, то мы увидим, что может случиться». Она поговорила с Орлицей рядом с ней, и та открыла двери. Кикаха и Вольф последовали за Гарпией через пещеру к большому столу с креслами вокруг него. Только тогда Вольф понял, что это помещение было сокровищницей. В ней была свалена добыча со всего мира. Тут были большие открытые сундуки, набитые сверкающими драгоценными камнями, жемчужные ожерелья и золотые и серебряные чаши изысканной формы. Были маленькие фигуры из слоновой кости и из какого-то отсвечивающего твердоволокнистого черного дерева. Были великолепные картины, доспехи и оружие всех видов, кроме огнестрельного, были беззаботно свалены в разных местах. Подарга приказала им сесть в изукрашенное резьбой кресла с вытесанными львиными ножками. Она сделала крылом знак, и из тени вышел молодой человек. Он нес тяжелый золотой поднос, на котором стояли три прекрасно вырезанные чаши из кристаллов кварца. Они были сработаны в виде прыгающих рыб с широко открытыми ртами. Вольф выпил и вздохнул, удовлетворенный тяжелым, набодрящим кровь вкусом. Он почувствовал, что вино извивается в нем, словно живое. Подарга зажала чашу между кончиками крыльев и поднесла ее к губам. «За смерть и проклятие Господу, и, следовательно, за ваш успех». Двое мужчин выпили снова. Подарга поставила свою чашу на стол и слегка щелкнула Вольфа по лицу кончиками перьев крыла. «Расскажи мне свою историю». Вольф рассказывал долго. Он ел нарезанные ломти зажаренной козы свиньи, светло-коричневый хлеб и фрукты. и пил вино. Голова у него начала кружиться, но он все рассказывал и рассказывал, останавливаясь только тогда, когда Подарга его о чем-то спрашивала. Старые факелы заменили свежими, а он все рассказывал. Внезапно он проснулся. Из другой пещеры лился солнечный свет, освещая пустую чашу и стол, на котором лежала его голова, пока он спал. Кикахов, ухмыляясь стоял рядом с ним. «Пошли», — сказал он, — «Подарга хочет, чтобы мы с тобой отправились пораньше. Ей не терпится отомстить». а я хочу убраться, пока она не изменила своего решения. Ты не представляешь, как нам повезло. Мы — единственные пленники, которым она когда-либо даровала свободу». Вольф сел и застонал от боли в плечах и в шее. Голова у него ощущалась распухшей и немного тяжелой, но он переживал и худшие похмелья. «Что ты делал после того, как я уснул?» — спросил он. Кикаха широко улыбнулся. «Я заплатил последнюю цену, но это было совсем неплохо. Сперва довольно странно, но я парень адаптабельный». Они вышли из этой пещеры в следующую, и оттуда на широкий, выдающийся из скалы каменный выступ. Вольф обернулся, бросить последний взгляд и увидел несколько орлиц, зеленые монолиты, стоявшие у входа во внутреннюю пещеру. Там мелькнула белая кожа и черные крылья, когда подарка прошла на негнущихся ногах перед гигантскими птицами. «Идем», — сказал Кикаха, — «подарка и ее пташки голодные. Ты не видел, как она пыталась заставить Гворла молить о пощаде». Одно могу сказать в их пользу, они не скулили и не ревели, они плевали в нее. Вольф подпрыгнул, когда из пасти пещеры донесся душераздирающий крик. Кикаха взял Вольфа за руку и побудил идти побыстрее. Из клювов орлиц вырывались новые нервные крики, смешанные с воем существ, испытывавших страх и муки смерти. Они начали восхождение и к ночи поднялись тремя тысячи футов выше. Кикаха развязал свой кожаный заплечный рюкзак и извлек разнообразные предметы. Среди них оказался коробок спичек, из которого он и разжег костер. За ними последовали мясо, хлеб и бутылочка разманского вина. Рюкзак и его содержимое были подарками подарки. «Нам осталось около четырех дней восхождения, прежде чем мы доберемся до следующего уровня», сказал юноша. «А потом легендарный мир Индеи». Вольф начал было задавать вопросы, Но Кикаха заявил, что ему следует объяснять физическую структуру планеты. Вольф терпеливо слушал и выслушал, не стал насмехаться. Более того, объяснение Кикахе совпало с тем, что он пока мест видел. Намерение Вольфа спросить, как Кикаха, явно урожайниц Земли, попал сюда, были сорваны. Юноша, пожаловавшись, что он долгое время не спал, а прошлой ночью особенно истощил силы, провалился в сон. Некоторое время Вольф сидел, уставясь на пламя умирающего костра. За короткое время он повидал и испытал многое, но ему еще предстояло через многое пройти, если он выживет. Из глубин поднялся гигающий крик, и огромная зеленая орлица закликотала где-то в воздухе у поверхности воды. Вольф гадал, где была сегодня ночью Хрисенда, была ли она жива, если да, как у нее дела, и где был рог. Кикаха сказал, что они должны найти рог, если вообще хотят рассчитывать на какой-то успех. Без него они неизбежно проиграют. С такими мыслями Вольф уснул. Четыре дня спустя, когда Солнце находилось в средней точке своего курса вокруг планеты, они вытащили себя через грань. Под ними находилась равнина, расстилавшаяся по меньшей мере на 160 миль, прежде чем горизонт пропадал из виду. По обеим сторонам, наверное в сотне миль, находились горные хребты. Они могли быть достаточно большими, чтобы выдержать сравнение с Гималаями. Но они были мышами, рядом с монолитом Абхарплунты, господствовавшим в этом секторе многоярусной планеты. Абхарплунта, как утверждал Кикаха, находилась в пятнадцати сотнях миль от грани, и все же на вид она была не больше, чем в пятидесяти милях от них. Она высилась ничуть не меньше, чем гора, на которую они только что поднялись. «Теперь ты получил представление», — сказал Кикаха. Этот мир не похож на грушу, это планетарная Вавилонская башня, серия ступенчато расположенных колонн, и каждая меньше той, что под ней. На самой оси этой башни, размером с землю, находится Дворец Господа. Как видишь, нам предстоит долгий путь, и у нас впереди может быть множество неожиданностей. Но жизнь эта великолепна, пока она продолжается. Я провел здесь дикое и чудесное время. Если бы Господь сразил меня в эту минуту, я не мог бы пожаловаться. хотя, конечно, жаловался бы, будучи человеком, и, следовательно, злясь из-за того, что меня срубают в расцвете лет. Поверь мне, мой друг, я в расцвете лет. Вольф не мог не улыбнуться юноше. Он выглядел таким веселым и жизнерадостным, словно бронзовая статуя, тронутая вдруг оживлением и переполненная радостью, что жива. — Ладно, — воскликнул Кикаха, — первое, что мы должны сделать, это достать для тебя какую-нибудь подходящую одежду. Уровнем ниже — нагаташик. но на этом нет. Тебе придется носить по крайней мере набедренную повязку и перо в волосах, иначе туземцы будут презирать тебя. А презрение здесь означает для презираемого рабство или смерть. Он пошел вдоль грани, Вольф шел за ним. Заметь, Боб, как зелена и сочна трава, и как она доходит нам до колен. Она представляет пастбище для жующих побеги и траву. Но она также достаточно высока, чтобы скрыть зверей, кормящихся травоядными, так что берегись». В траве рыщут равнинная пума, страшный волк, полосатая охотничья собака и гигантская ласка. А потом есть фелис, которого я называю жестоким львом. Он некогда бродил по равнинам североамериканского юго-запада и вымер там примерно 10 тысяч лет назад. Но здесь он очень даже живой. На треть больше африканского льва и вдвое злобнее. «Эй, гляди-ка, мамонты!» Вольф хотел было остановиться и понаблюдать за огромными серыми животными, находившимися примерно в четверти мили от них. Но Кикаха побудил его идти дальше. «Их еще много кругом, и придет время, когда ты пожалеешь, чтобы их больше не было. Трать свое время на наблюдение за травой. Если она будет двигаться против ветра, скажи мне». Они быстро прошли две мили, за это время они подошли к табуну диких лошадей. Жеребцы захрапели и прискакали изучать их, а затем стояли, не отступая. Роя копытами землю и фыркая, пока двое путников не прошли. Это были великолепные животные, высокие, гладкие и черные, или лоснившиеся гнедые, или в черно-белых яблоках. Тут нет никаких ваших индейских лошаденок, сообщил Кикаха. Я думаю, Господь не импортировал ничего, кроме самых лучших пород. Вскоре Кикаха остановился у кучи камней. Это мой ориентир, пояснил он. От этого Керна он пошел прямо вглубь равнины. Через милю. Они вышли к высокому дереву. Юноша подпрыгнул, ухватился за нижнюю ветку и начал взбираться на дерево. На половине пути к вершине он добрался до дупла и вытащил большой мешок. По возвращении Кикаха достал из мешка два лука, два колча на стрел, набедренную повязку из оленьей кожи и пояс с кожаными ножными, где находился длинный стальной нож. Вольф надел на набедренную повязку с поясом и взял лук и стрелы. Ты знаешь, как им пользоваться? – спросил Кикаха. Всю жизнь практиковался. Хорошо, ты получишь больше, чем один шанс подвергнуть свое искусство испытанию. Пошли, нам требуется покрыть много миль. Они тронулись волчьим скоком. Сто шагов бегом, сто шагов шагом. Кикаха показал на горный кряж справа от них. Вот где проживает мое племя Хровака, медвежий народ. Коль скоро мы попадем туда, мы сможем какое-то время отдохнуть и сделать приготовление к предстоящему нам долгому путешествию. Ты не выглядишь похожим на индейца. — заметил Вольф. — А ты, друг мой, тоже не выглядишь похожим на шестидесятилетнего старика. Но здесь мы ими являемся. Ладно, я отложу рассказ о своей истории, потому что хотел сперва услышать твою. Сегодня ночью мы поговорим. Они мало о чем еще говорили в тот день. Вольф время от времени восклицал при виде разных животных. Здесь бродили большие стада бизонов, темных, лохматых, бородатых и куда более крупных, чем их земные родственники. Были и другие табуны лошадей. и существа, выглядевшие похожими на прототип верблюда, новые мамонты, а потом семейство степных мастодонтов. Стая страшных волков бежала некоторое время параллельно им на расстоянии в 100 ярдов. Эти в холке достигали почти до плеча Вольфа. Кикаха, видя тревогу Вольфа, засмеялся и сказал, «Они не нападут на нас, если не проголодаются, а это маловероятно со всей этой дичью вокруг». Им просто любопытно. Вскоре гигантские волки свернули в сторону. Их скорость возросла, когда они выгнали из рощи несколько полосатых антилоп. «Это Северная Америка, какой она была долгое время до прихода белого человека», — сказал Кикаха. «Свежая, просторная, с многочисленными животными и немногими бродячими племенами. Над головами у них пролетела крякая стая из сотни уток. Словно гром среди зеленого неба, рухнул ястреб, врезаясь с глухим стуком. И стая лишилась одного товарища. «Счастливая охотничья земля!» — воскликнул Кикаха, — только иногда не такая уже счастливая. За несколько часов до того, как солнце ушло за гору, они остановились у небольшого озера. Кикаха нашел дерево, на котором соорудил помост. — Мы будем спать сегодня здесь, неся по очереди караул. Примерно единственное животное, могущее на нас напасть, на дереве, — это гигантская ласка. Но и она вполне достаточное беспокойство. Кроме того, и хуже того, могут оказаться военные отряды. Кикаха отлучился с луком в руке и вернулся через 15 минут с большим кроликом. Вольф развел небольшой костер с минимальным дымом, на котором они и зажарили кролика. Пока они ели, Кикаха объяснял топографию местности. чтобы еще ты не мог сказать о Господе. нельзя отрицать, что он проделал неплохую работу, проектируя этот мир. Возьми этот уровень, Индею. Он на самом деле не плоский. У него есть серия легких изгибов, каждый примерно в 160 миль. Они позволяют воде стекать, образовывать ручьи, реки и озера. На этой планете нигде нет снега и не может быть. Без смены сезонов и при довольно единообразном климате. Но дождь идет каждый день. Тучи приходят откуда-то из пространства. Они кончили есть кролика и завалили костер. Вольф выбрал караулить первым. Кикаха проговорил всю очередь дежурства Вольфа. А Вольф не засыпал все дежурство Кикахи, слушая его. Вначале давным-давно... Больше двадцати тысяч лет назад Господы обитали во всей Вселенной параллельной земной. Тогда они еще не были известны как Господы, в то время их было не очень много, ибо они были выжившими в длившейся тысячелетии борьбе с другими видами. Всего их было наверное тысяч десять, но что у них отсутствовало по части количества, они более чем компенсировали по части качества, рассказывал Кикаха. У них была наука и технология, заставлявшая наши земные выглядеть словно мудрость австралийских аборигенов. Они могли конструировать эти личные вселенные и конструировали. Сперва каждая вселенная была своего рода игровой площадкой, микроскопическим загородным клубом для мелких групп. Затем, как было неизбежно, поскольку эти люди были человеческими существами, как бы они ни походили своей мощью на богов, они поссорились. Чувство собственности. Было и есть в них таким же сильным, как и в нас. Среди них возникла борьба. Я полагаю, были также смерти от несчастных случаев и самоубийства. К тому же изоляция и одиночество господ делали их одержимыми манией величества. Естественно, если учесть, что каждый играл роль маленького бога и стал верить в нее. Если сжать длившуюся целую эпохи повесть в несколько слов, господь, построивший эту конкретную вселенную, в конце концов оказался в одиночестве. Его звали Джадавин, и у него не было даже жены из своих. Да он и не хотел. Зачем ему было делить этот мир с равной себе, когда он мог быть Зевсом с миллионами Европ, с прекраснейшими из лед? Он населял этот мир существами, похищенными из других вселенных, главным образом земными или созданными в лабораториях во дворце на вершине самого верхнего яруса. Он создал таких, каких только желал, божественных красавиц и экзотических чудовищ. Единственная беда заключалась в том, что господы не довольствовались властью только над одной вселенной, они начинали желать миры других, и поэтому борьба продолжалась. Они воздвигали почти неприступную оборону и изобретали почти неотразимые нападения. Битва стала смертельной игрой. Эта роковая игра была неизбежной, если учесть, что тоска и скука были такими врагами, каких господы не могли отогнать. когда ты почти всемогущ, а твои создания слишком низки и слабы, чтобы вечно интересовать тебя. Какие тут найдутся острые ощущения, кроме как рискнуть своим бессмертием против другого бессмертного? Но как ты в это угодил?» — спросил Вольф. «Я? На земле меня звали Пол Янос Финнеган. Мое среднее имя было фамилией моей матери. Как тебе известно, ему случается также быть именем другого латинского бога. Ворот из Старого и Нового года. Бога с двумя ликами. Одним глядящим вперед, а другим глядящим назад. Кикаха усмехнулся и заметил. Янус очень подходящее имя, тебе не кажется? Я человек двух миров, и я прошел через врата между ними. Не то, чтобы я когда-либо возвращался на землю или хотел этого. Здесь я пережил приключения и приобрел положение, каких никогда не смог бы добиться на том мрачном старом шарике. Кикаха не единственное мое имя. Я вождь на этом ярусе и своего рода большая шишка на других ярусах. Как ты со временем выяснишь? Вольф начал гадать насчет него. Кикаха был так уклончив, что Вольф заподозрил, что у него имелась еще одна причина, о которой он не собирался распространяться. «Я знаю, что ты думаешь, но ты в это не веришь», — сказал Кикаха. «Я обманщик, но с тобой я откровенен». «Кстати, знаешь ли, как я приобрел имя среди медвежьего народа?» «На их языке Кикаха — мифологический персонаж, полубожественный обманщик и хитрец, что-то вроде старика койота у индейцев прерий». Или на набаеха у оджибваев, или вагджунка у винибага.